Глава пятая Утро встретило меня задорными солнечными лучиками и уверенностью в своих силах. «Чтобы я да не справилась, ха! Да с каким-то пенсионером-некромантом три раза ха!» Ехидная улыбка легла на мои губы, но почти сразу стала мягче, когда мой взгляд упал на огненную розочку. Гренни еще вчера поставила ее в вазу и оставила в моей спальне. И сейчас красавица благоухала так словно до сих пор находилась на кусте м, -м, м милота настроение окончательно стало прекрасным так что предусмотрительно заранее заживав уже поднадоевшую травку вниз я спускалась тихонько насвистывая себе под нос разухабистую песенку а что поделать два старших брата они такие плохому всегда рада научить пока бабуля не видит господин дэниэль На последних ступенях лестницы меня встретил уже поднявшийся и свежий как-то самая роза мой новый управляющий. Склонил голову, приветствуя, а затем чуть удивленно уточнил: «Вы всегда ходите в доспехах. Не надоедает?» «О нет», я беспечно отмахнулась. «Вхожу во вкус власти. Во что-то смущает?» Демон неопределенно повел плечами, и я решила, что на этом утреннее приветствие можно завершить. Приказала подать завтрак в нижнюю столовую, узнала, что Джер уже поел и нисколько не обиделась, откушав в одиночестве. А дальше мы занялись делами. Первым делом мы вновь облетели все мои владения, я проинспектировала их свежим взглядом и заодно познакомила старших мастеров с их новым управляющим. Выслушала от Джера пару интересных и весьма ценных советов, отметила, что мужчина действительно решил работать в полную силу и уже торопится мне это продемонстрировать. Это радовало, но нисколько не препятствовало построению грандиозных планов на мелкие каверзы, которыми вскоре займется Дэнни. Время приема гостей приближалось неумолимо, так что по вечерам, когда мы возвращались в замок, мне приходилось уделять внимание и Гровкину, без которого я бы точно не справилась в непростом деле подготовки торжества. Требовалось утвердить меню, список приглашенных гостей, украсить первый этаж, проинспектировать запасы еды и спиртного и в конце концов решить, как вывернуться так, чтобы не сдать саму себя с потрохами. Вот это был бы всем конфузом, конфуз. Хотя народ бы повеселился. Скептично хмыкнув себе под нос, я недовольно почесала затылок и вздохнула. План вырисовывался корявый, и я это понимала. Если навскидку идеально! Если конкретно и подробно, то ужасно. Вот и Джер заметил, что я постоянно в доспехах. И его это весьма озадачило. А как озадачится соседи? Точно не поймут. Родня-то ладно, родне, по большому счету плевать, лишь бы я их не обидела в случае нужды. А соседи? Нет, я, конечно, могла наплевать на соседей и заявить, что вот такая вот я чудачка. Но я уже в достаточной мере изучила дядину деловую переписку, чтобы понять, С соседями предпочтительнее дружить. Или, по крайней мере, делать вид, что уважаешь, а явление наместников в доспехах на приеме, устроенном в его честь, прямое неуважение к приглашенным гостям. Вопрос на миллион золотом: как быть, бездна? Хоть являй миру свое истинное лицо? От безвыходности я отправилась на задний двор, где самые младшие девчушки из Гремлинов следили за небольшим, но весьма ухоженным парком. Всего пара десятков кустов, лавочка, фонтанчик и клумбы с неприхотливыми, но яркими цветами. Миленький уголочек для невеселых размышлений о грядущем праздновании. «Господин Дэниэль, вечер поздний». Я сбилась с шага, когда обнаружила на лавочке своего управляющего и не слишком приветливо кивнула. Мы расстались с ним всего пару часов назад, и я была уверена, что он отдыхает у себя бездна. Знала бы, ушла бы в дубовую рощу. «И вам не спится». Джер был непривычно говорлив, подвинувшись на лавочке и тем самым предлагая мне присесть рядом. Хмыкнув, приняла предложение. Демон же, помолчав несколько минут и рассматривая, как распускаются редкие лунники, открывающие свои полупрозрачные серебристые бутоны лишь ночью, вдруг снова заговорил. «Переживаете о предстоящем торжестве? Я вас понимаю». Пару раз присутствовал на подобных мероприятиях, но я уверен, у вас все получится. Да? Я скептично вздохнул и неожиданно пожаловалась. Вы правы, мне не по себе. А как представлю, что все на меня пялятся, как на диковину заморскую. Никогда не любил подобные сборища. В академии еще хватило. Вот бы сделать так... Я снова вздохнула, потому что даже не представляла, как так. Вот как? Как это провернуть? И «Я могу вам помочь». Я удивленно покосилась на собеседника, а демон уверенно кивнул. «Вряд ли я ошибусь, если скажу, что вас беспокоит юный возраст, и именно поэтому вы ходите в доспехах. Я прав?» М -м -м. отчасти». Я предпочла согласиться, уже слегка заинтригованная поднятым вопросом. Тогда как насчет амулета личины? Подкорректируйте возраст, добавьте лицу мужественности, ну или еще что-нибудь, что вас смущает. И ни один сосед не посмеет косо глянуть в сторону нового наместника, уже успевшего не только уверенно взять все текущие дела в свои руки, но и зарекомендовать себя лишь с положительной стороны. Улыбка демона была прямой, открытой и подкупающей. Хм, странно. Никогда не верила в бескорыстие окружающих. И сейчас тоже не верю. Господин Джер, уж больно привлекательно ваше предложение, но... Я затянула паузу, и управляющий озадаченно уточнил. Но... но я сомневаюсь, что окружающие не раскусят мою игру. И не хочу опозориться при этом еще больше гарантирую не раскусит демон ухмыльнулся с таким превосходством что я озадачилась еще больше а уж подозрения так и вовсе расцвели пышным цветом только в чем его подозревать я пока еще не решила подклятвой вроде Но вредить не должен точно он же подклятвой неужели его предложение о помощи искренне выводы меня озадачили я настороженно уточнила а у вас есть такой амулет нет но могу достать. Поверьте, у меня еще достаточно связей в нужной среде. Наши ребята своих никогда не забывают. Торжество ведь послезавтра, верно? Если вы согласитесь, то это будет стоить вам всего пять золотых. И уже завтра к обеду амулет будет у вас. С настройками я помогу. Безна, Вот это было бы идеальным решением! В какой-то момент даже захотелось открыться своему невероятно заботливому управляющему, но я пересилила этот порыв и просто кивнула. «Не время. Вот пройдет два месяца, продлим контракт, и тогда, может быть, и расскажу. Не раньше. Пусть сначала заслужит мое доверие. И не одним поступком, который наверняка выгоден ему самому, а множеством». «Хорошо, я согласен. Деньги сейчас?» «Можно завтра утром. Договорились?» Я кивнула и уже собралась уйти, чтобы пережить эту сногсшибательную новость о своем спасении и в одиночестве, как демон вдруг сделал просительное лицо и чуть смущенно поинтересовался. «Господин Дэниэль, можно вопрос?» «Да. В день прилета я видел в ваших краях девушку. Сильфиду, если не ошибаюсь. Она подсказала мне путь». «О!» Я слегка нервно хмыкнула, что не ушло от внимания демона, и он кивнул. Я же нахмурилась. С чего бы он вспомнил ту встречу? И переживаю за нее. ни слуху, ни духу. В этих краях не так безопасно, как кажется. Она ваша знакомая? Я хмыкнула снова. Ситуация была очень забавной и вместе с тем немного опасной. А дядька ответственный, переживает. Только ли? Да, сестра, не беспокойтесь, Дэни нигде не пропадет, уж поверьте. И думаю, вскоре вы увидите ее вновь, хотя кто ее знает. Я ее, конечно, люблю, но порой у нее столько ветра в голове. Кстати, она обещалась вскоре наведаться вновь, погостить. Не знаю, как скоро и надолго ли, но от нее всего можно ожидать. Я неопределенно пожала плечами внимательно рассматривая собеседника и его неожиданно хмурое выражение лица. «Что такое? Чем недоволен?» А демон не приминул объяснить. «Беспечность. Вот что я не люблю в нынешней молодежи. Вы слишком легко относитесь к жизни. Неужели вам нисколько не беспокоено за сестру? Она ведь младше вас, я правильно понимаю? А почему я должен о ней беспокоиться?» Я слегка озадачилась. Дэнни совершеннолетняя и уже около года живет самостоятельно, причем весьма успешно. Я ей не отец и не мать, и даже не бабка. «Ну да, ну да», — демон ехидно хмыкнул и снова покачал головой. «Ой, вот только не надо меня сейчас жизни учить, а?» «Не знаю, услышал ли управляющий мои мысли или сам понял» что не тот у него статус чтобы получать своего работодателя но развивать тему не стал я же встала поторопилась распрощаться и ушла пока джер не придумал чего нибудь еще нет все таки старики такие зануды иногда вот явлю ему себя истинную враз передумает опекунов мне назначать еще чего не хватало не вообще знал бы он с кем разговаривает о времена унравы. Пускай этот парень уже успел завоевать его симпатию в плане вдумчивости и грамотного подхода к управлению, но только за этот пренебрежительный тон к младшей сестре Джерару захотелось отвесить юнцу оплеуху. Женщина всегда была, есть и будет нуждаться в опеке и защите, сколько бы лет ей не было и какой бы самостоятельной она себя не считала. Женщина. Прежде всего, женщина. А девушка из темной семьи, умудрившаяся родиться с внешностью светлого предка, кто, кстати, ей так подгадил, тем более находится в зоне риска. Уж он-то знает, насмотрелся в свое время. Была у его младшей сестры подружка из светлых наяд так ее в академии шпыняли все, кому не лень, и только когда за сестру и ее подружку вступился он и его парни, окружающие поняли, что девочек лучше не задирать. Но и потом он слышал, у девушки были проблемы, так что она в итоге перебралась в светлые земли. А тут одна, и пускай на территории брата, но сам факт, Нет, надо будет поговорить с ними обоими и серьезно. Благо, возраст он себе накинул достаточно и может рассчитывать хотя бы на то, что они будут считаться с опытом прожитых им лет. А через пару месяцев, как все закончится, можно будет и официально познакомиться. Они ведь соседи, как-никак. Джер прикрыл глаза и довольно ухмыльнулся. Как хорошо, что она сестра, а не подружка. Можно было, конечно, и подружку отбить, но он этого не любил. А так все складывалось наилучшим образом. Кстати, а не светлый ли внешности его юный работодатель? Может, поэтому он и не снимает доспехи даже в замке? Вот было бы забавно. И уж точно стало бы ясно, отчего Дэниель так угрюм и нисколько не рад предстоящему приему. Что ж, у него самого будет возможность глянуть на своего подопечного одним глазком. Амулет-то надо будет настроить. Демон хмыкнул снова, потянулся и отправился к себе. Следовало связаться с отцом, и выполнить свое обещание, данное юному соседу. А обещание он выполнял всегда. Следующий день тянулся до обеда невероятно долго. Я нервничала, хотя прекрасно понимала, что делаю это зря, но ничего не могла с собой поделать. Торопила время, покрикивала на слуг, которые все делали невероятно медленно, бродила по замку, как неприкаянная, больше всего опасаясь, что амулет не доставят вовремя и все сорвется. Бездна! Да я так не переживала даже тогда, когда ставила родню перед фактом, что уже взрослая и сама вольна решать, где жить и что делать. Господин Дэниель, Демон нашел меня на кухне, где я решила проконтролировать приготовление к завтрашнему празднованию пакет прибыл. «Ура!» Я с трудом, удерживаясь от того, чтобы сорваться на бег, величественно покинула кухню и, едва не подпрыгивая от нетерпения, направилась в кабинет. «Давайте!» Демон едва заметно снисходительно фыркнул и кивнул. «Снимайте доспех, будем настраивать». «Что?» Я искренне опешила, а затем нервно хихикнула, от чего тут же смутилась. Басом хихикалась неприлично. Что-то не так. Ну, как бы вам сказать, я сам. Вы мне объясните, что и как, а, а я сам настрою. Господин Дэниэль. Брови демона взмыли ввысь, а выражение лица стало укоризненным. Уж меня-то вам не стоит стесняться. Поверьте, даже если вы схожи со своей сестрой, я имею в виду светлые волосы, то меня это нисколько не расстроит. Прежде всего, я служу наместнику и высшему демону. А уж какой он внешности, это дело десятое. Если вы заметили, я тоже далеко не красавец, но вас же это не остановило. Так что давайте, снимайте доспехи. Нет. Я отрезала излишне жестко, но иначе управляющий отказывался понимать. А судя по недовольно поджавшимся губам, собирается и дальше гнуть свою линию. — Господин Джер, поверьте, я справлюсь сам. В академии учился базовые предметы по мимикрии, знаю на отлично. С амулетами подобной тематики близко не знаком, но уверен, разберусь. — Что ж, откровенно недовольно вручив мне амулет, выглядевший как обычный латунный кругляш с выгравированной рунной вязью, демон начал объяснять. — Первым делом надеваете и фиксируете его в верном положении, придавливая правой ладонью коже груди. Затем тщательно представляете себе нужный образ до последней черточки и, закрыв глаза, произносите фиксирующую формулу. Таким образом амулет запоминает образ, который остается в амулете до конца срока его действия. Изменить его уже нельзя, но можно чуть подкорректировать в ближайшие полчаса. Затем образ фиксируется окончательно. Пока амулет на вас... Ни один маг без степени магистра не распознает на вас морок. Стоит снять, к вам вернется ваш истинный вид. Я выслушала сухие наставления широко распахнутыми глазами, откровенно не веря в то, что в моих руках настолько уникальная вещь. Да это же мое спасение! От всех и всего! Раньше я пользовалась амулетами, меняющими внешность, но они никогда не несли в себе столь глобальные изменения. Я всего лишь... Прятала рожки и все, Но это... Это просто сказка. Прекрасная сказка. Срок... Голос сорвался, и я прокашлялась. Срок действия амулета. Около года, в зависимости от частоты использования. При постоянном ношении не менее десяти месяцев. Спасибо. Благодарила я искренне и от души. А теперь прошу простить. Мне необходимо продумать мой суровый образ. Пара часов мне хватит. И если будет необходимо подкорректировать, вы ведь поможете мне? Конечно. Тон демона оставался сухим, но я увидела в его глазах капельку снисхождения. Я буду во дворе. Позовете через слуг. Управляющий кивнул, вышел, а я, не рискнув оставаться в кабинете, куда мог зайти кто угодно, помчалась наверх творить свой суровый образ великого и ужасного наместника. Первым делом я заперлась, села, отдышалась, уняла безудержно бьющееся сердце и задумалась о том, кем бы я хотела стать. На ум моментально пришли отец и братья, так что оставалось лишь решить, насколько я хочу стать похожей на них. Цвет волос я сменю обязательно, это даже не обсуждается. Добавлю себе лет пять. Отверже подбородок. Я никогда не жаловалась на фантазию, так что спустя час предварительный образ был готов. К сожалению, амулет не позволял добавить себе роста и мышечной массы, но и смены внешности будет вполне достаточно. В любом случае соседи прекрасно знают, что новый наместник мелкий и молодой. Тут уже ничего не поделаешь. Но решительный и настоящий демон. Я деактивировала доспехи, встала перед зеркалом, надела амулет и прижала его к груди. Закрыла глаза, воссоздала перед глазами объединенный образ мужской части своей семьи и с чувством, толком и расстановкой проговорила активирующую формулу. Амулет нагрелся, по коже прошла ощутимая волна преобразования и... «Да!» Не удержалась от радостного визга, когда из зеркала на меня глянул весьма привлекательный, но уже не слишком юный, темноволосый и до ужаса серьезный парень. А я симпатяшка. Побрутальнее. Нет, не стоит. В нашей семье, что отец, что братья, те еще красавцы, причем без ехидства. Уж я-то знаю, сколько у братцев подружек было не сосчитать. Сомневаюсь, что они сами помнят. И вот теперь у папочки появился третий сын. Интересно, как он воспримет эту новость? Я проказливо подмигнула своему отражению, показала язык, рассмеялась, а затем взгляд опустился ниже в вырез блузки. Хм, а вот тут неувязочка. Интересно, а у Джера в закромах амулета по уменьшению груди случайно нет? Хотя нет, сама справлюсь. Перетяну потуже, и все. «С волосами вообще не проблема. Убраться в, конечно, шевелюра покороче будет, но со мной учились и такие ребятки, что длиннее их волос даже девчата завидовали. Заплету в косу, это модно». «Одежда». Я рванула в гардеробную и занялась перетряхиванием своих немногочисленных пожиток. «Увы, если брюки я подобрала, то блузки все как одна были чересчур женственными, бездна. Сначала занервничала, но затем стукнула себя по лбу». Быстро нашептала вестник брату и сдунула его в распахнутое окно. «Только попробуй отказать. Поджарю на медленном огне». Ответ пришел всего через 20 минут, когда я уже перемерила все свои брючки и в итоге остановилась на самых мужских. Вместе с вестником ко мне на руки упали несколько рубашек и жилеток, за что я уже была готова расцеловать оперативного братца, пошедшего мне навстречу. «Спасибо, Джи. Я всегда знала, что ты у меня просто прелесть». Примерка пошла по второму кругу, и минут через пятнадцать я все еще вертелась перед зеркалом, не в силах налюбоваться на себя красавчика. Не суровый и грозный мужик, ну и ладно. Выбранная белая рубашка была чуть великовата, зато успешно скрывала перетянутую грудь, а расстёгнутая удлиненная жилетка прятала чересчур округлый зад и сглаживала переход от груди к талии, что делало мою худощавую фигуру более подростковой, но никак не женственной. Черные волосы, отливающие на свету огненными бликами, я заплела в традиционную для мужчин косу и перекинула через плечо. Немного потренировалась с мимикой, отметила, что теперь нужно будет следить за своими смешками и ухмылками и подмигнула своему мужественному отражению. А теперь пора показаться первому подопытному. Интересно, каков будет его вердикт? «Гровкин!» Я завопила на весь замок, и уже через три секунды запыхавшийся Гремлин был у дверей моих покоев. Да, гос...» Старец замялся, настороженно осмотрел мое сияющее лицо, не скрытое шлемом, и недоверчиво уточнил: Господин дэниль это вы? Я здорово, правда? Эм...» Меня старательно осмотрели с головы до ног. Обошли. Обнюхали и, наконец, ответили. Превосходно. Очень качественная личина. Откуда у вас подобный амулет? Джер достал через своих. Вы ему доверяете? Конечно, нет. Он знает лишь то, что я стесняюсь своей юной внешности. Я фыркнула, но тут же добавила. Но он принес мне клятву, так что этот амулет точно не может мне навредить. Даже косвенно. Что ж... Гремлин задумчиво пожевал губами, нахмурился, но кивнул. «Признаю, господин Джер, достоин уважения. Ваши родственники уже в курсе?» «Частично», — ответила и тут же отмахнулась. «С ними проблем не возникнет. Мамуля сейчас на южных водах и обещалась быть только через пару месяцев, а остальные — за меня». Единственное, что бабуля может какой-нибудь финт выкинуть. Но тут уж как карта ляжет. На нее даже отец влиять не умеет. Но сомневаюсь, что она устроит скандал при всех. Скорее оттаскает меня за уши наедине. Я фыркнула, вспомнив давний эпизод из детства. А когда Гровкин возмущенно охнул, отмахнулась вновь. Ерунда, разберемся. Как у нас с подготовкой? Все отлично? Все просто прекрасно. Рад слышать. «А где Джер бродит, не подскажешь?» «Девчата видели его на заднем дворе. Мне послать?» «Не надо, я сам. Хочу оценить его реакцию без подготовки». Я кивнула Гровкину, что тот свободен, и легким беспечным шагом, ну, нисколько не наместника, отправилась на поиски второго подопытного. Уж если он оценит мою мужественную внешность на ура, то завтра точно все пройдет отлично. «Господин Джер!» Прошло уже больше двух часов, и демон подумывал уже, что мальчишка не справился, и теперь сидит и переживает, не желая признавать свою несостоятельность в не самом простом деле придумывания подходящей личины, и пора ему самому отправляться на помощь, как этот самый мальчишка его окрикнул. Обернулся и удивленно хмыкнул. А неплохо. Еще не мужчина, но уже и не мальчишка. Смазливый парень, но с уверенностью и даже некоторым нахальством во взгляде. Такой точно далеко пойдет. Интересно, что он изменил. Как я вам? Парень подошел ближе и иронично ухмыльнулся. Неплохо, правда? Можно было и посерьезнее, но я решил, что не стоит далеко уходить от фамильных черт. Да и реальных лет мне не так много, могли бы возникнуть ненужные вопросы. В целом неплохо. Джерар одобрительно кивнул, не став указывать на невысокий рост и довольно худощавое телосложение. Тут уж чего нет, того нет, и давить на мозоль не стоит. А сколько вам лет? Позвольте полюбопытствовать. Двадцать два. Оу демон даже отступил на шаг всего ну да дэниэль словно смущаясь потеребил кончик косы а мужчина отметил тонкие пальцы художника и даже кажется маникюр вот молодежь а что да нет ничего демон озадаченно потер лоб и недоверчиво выдохнул Думал. Вы старше. Должность обязывает. Парень иронично фыркнул и немного неприязненно скривил губы. Если бы не дядина на завещание нагибы моей здесь не было, поверьте, мне было чем заняться. Ну, раз все отлично, то я, пожалуй, пойду. «Необходимо лично проконтролировать последние приготовления. Кстати, вы не передумали? Не хотите остаться на банкет?» «Нет, господин Дэниэль. Уверен, он безупречно пройдет и без меня. Сами знаете, необходимо проверить работу изумрудной шахты. Что-то меня настораживает спад объемов добычи в последние несколько месяцев. Я уже списался со знакомыми, и мне порекомендовали кое-что проверить». Так что прошу простить долг. Что ж, рад слышать, что вы не пренебрегаете своими обязанностями. Юный наместник с тяжелым вздохом почесал шею. Хотя я бы не отказался поменяться с вами местами. Ладно, не буду ныть. Легкого пути, господин Жер. Буду ждать ваших отчетов. Удачного приема, господин Дэниэль. Парень ушел, насвистывая фривольную песенку, а Джер чуть поморщился и со вздохом отправился в загон к своей виверне. Небольшая, но ложь. К сожалению, на этом приеме обязан присутствовать наместник Джерарда Лупресто, чтобы засвидетельствовать своему юному соседу почтение и подтвердить дружественность намерений которые слегка пошатнулись после неприятного инцидента на болоте. Поэтому там совсем не место управляющему Джеру. К сожалению, амулета для раздвоения тела еще не изобрели.